Глава седьмая. Дум-Верат. Бухарин и Сталин. «Теперь я вижу, товарищи, что товарищ Сталин целиком попал в плен этой неправильной политической линии, творцом и подлинным представителем которой является товарищ Бухарин». Лев Каменев, 1925 год. «Мы стоим и будем стоять за Бухарина» – Иосиф Сталин, 1925 год. В первой половине 1925 года, в возрасте 36 лет, Бухарин постепенно возглавил вместе со Сталином новое руководство большинства в Центральном комитете. Для Бухарина настал период его наибольшего влияния на советскую политику. Их коалиция возникла в результате расторжения антитроцкистского триумвирата, который стал распадаться в конце 1924 года и окончательно развалился в 1925 когда Зиновьев и Каменев сначала тайно, а потом открыто бросили вызов Сталину как руководителю партийного аппарата и Бухарину как выразителю партийной идеологии и политики. Ведущее положение Сталина и Бухарина в 1925 седьмом годах подчеркивалось разными приемами, как окольно, так и официально. Например, можно видеть, на каких местах они помещены на официальной фотографии ЦК в декабре 1927 года. Журнал «Огонек» от 1 января 1928 года. Создание дум Вератем объяснялось следующими арифметическими соображениями. В 1925 году политбюро состояло из семи полноправных членов Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сталина, Рыкова, Томского и Бухарина, ставшего его полноправным членом после смерти Ленина. Первые трое стояли теперь в оппозиции к официальной политике, хотя до весны 1926 года они не выступали совместно. Рыков и Томский, в общем, соглашались с политикой, главным выразителем которой был Бухарин. Объединившись с Бухариным, Сталин – Восстановил четверку большинства в политбюро. Троцкий вначале упрямо воздерживался от голосования против своих прежних союзников Зиновьева и Каменева. В свою очередь Бухарин обеспечивал официальное большинство при утверждении той политики, в которую он страстно верил. Кроме того, осуждая всякую личную вражду, Он косвенно объяснил истокий характер Дум-Верата. Люди должны бороться за большинство, если хотят обеспечить проведение своей политики, которую считают правильной. Это означает, что коалиция, или по терминологии 20-х годов «блок», является наилучшей характеристикой большинства в политбюро, возглавлявшегося Сталином и Бухарином. Это был временный взаимовыгодный союз, а не единая группировка полностью единомыслящих лидеров. Термин «группировка» принадлежит Бухарину. Замечание Лошевича о том, что Политбюро на самом деле не представляет собой коллектива вождей, а есть набор комбинаций. Подобно прежнему триумвирату и более поздней объединенной левой оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева, сплочение сталинско-бухаринского большинства объяснялось опасностью, исходившей от общих противников, а не только общими убеждениями. На этой основе, несмотря на признаки внутренней напряженности, коалиция выстояла как в начальной стадии борьбы при своем зарождении в 1925 году, так и в жестоких фракционных разногласиях 1926-1927 годов, которые в конце концов распространились почти на все вопросы внутренней и внешней политики. Затем, после организационного разгрома левых на 15-м съезде партии в декабре 1927 года, коалиция распалась. Сталин дал создавшейся коалиции организационную власть. С тех пор, как он возглавил секретариат партии, то есть стал генсеком в 1922 году, Он старательно и умело налаживал в партии далеко простирающиеся полномочия центрального партийного аппарата. Он еще не имел контроля над всей партией, которая в середине 20-х годов своей структурой напоминала княжество, управляемое князьями. В 20-е годы термин «княжество» всегда использовался с критическим оттенком в этой связи. Но благодаря своим полномочиям назначать и смещать сотрудников аппарата Сталин уже заложил основы той системы, которую разбитые оппозиционеры будут клеймить как диктатуру секретариата. В 1929 году Бухарин назовет это секретарским режимом. Центральная партийная бюрократия служила ему прочной базой для борьбы с любым соперником из правящего руководства. С ее помощью он манипулировал на выборах в низовых партийных организациях, на съезде партии и, в конце концов, в самом политбюро. Сталинская машина власти была продемонстрирована на 14 м съезде партии в декабре 1925 -го года. Зиновьев и Каменев, их сила основывалась на поддержке неприступной, как считал Зиновьев, ленинградской крепости, выступили на съезде, протестуя против политики и руководства Дум-Верата. Они были разгромлены 559 голосами против 65 Через неделю представители победившего руководства прибыли в Ленинград, сместили сторонников Зиновьева и обеспечили лояльность ленинградской партийной организации. Сталин подавил первое важное выступление против политики Бухарина. Попутно он расширил влияние секретариата еще на одно княжество. В таком духе действовали и на протяжении следующих трех лет». Роль Бухарина в коалиции была сложнее, но в равной степени важна, по крайней мере, в начале. Прежде всего, он разрабатывал и формулировал экономическую политику и идеологию руководства в период между 1925 и 1927 годами. Не составляло секрета, что он сыграл ведущую роль в решении расширять НЭП, Он открыто высказывался об этом и о своих идеологических новшествах. Он не только являлся вдохновителем взглядов партийного большинства на вопросы промышленного и сельскохозяйственного развития, но и лично написал основные части резолюции 1925 года по аграрной политике, которые вызвали широкие дискуссии. Статья за 13 декабря 1925 года. Его теоретические предложения по спорным вопросам дня о расслоении крестьянства и социальном развитии деревни, о характере государственной промышленности и ее взаимосвязи с сельским хозяйством, о закупочно-сбыточных кооперативах, о НЭПе как переходной системе и других проблемах строительства социализма составляли провозглашенную Дум-Вератом и, следовательно, партией идеологию. Официальный большевизм 1925-1926 годов был в основном бухаринским. Партия следовала по бухаринскому пути к социализму. В этом заключалась суть жалоб Зиновьева на 14-м партсъезде. Бухаринские взгляды по всем принципиальным вопросам являлись дальнейшим продолжением марксистско-ленинской теории. Бухарин активно пропагандировал ленинское учение о возможности построения социализма в России даже в условиях задержки революции на Западе. Его влияние распространялось не только на собственную партию и на вопросы внутренней политики. Его... Теории находились систематическое отражение и в резолюциях Коминтерна, например, на заседании исполкома Коминтерна в апреле 1925 года. Он представил 63 новых тезиса по крестьянскому вопросу. Первоначально они появились за подписью Бухарина 1 апреля 1925 года и содержали практически все его теоретические нововведения относительно построения социализма в крестьянской стране. Позднее они сделались предметом дискуссии, когда сталинисты пытались отрицать, что бухаринизм когда-то был официальной политикой. Например, Ярославский об одной фальшивой ссылке 17 ноября 1929 года. Позднейшие взгляды Бухарина на мировую революцию и коминтерновскую политику разбираются в главе 8 данной книги. С 1926 года он почти в одиночку формировал официальные взгляды большевиков на внешний мир, международный капитализм и рабочее движение. Вообще между Бухарином и Сталиным существовало приблизительное разделение обязанностей. Один занимался формулированием вопросов политики и теории, другой руководил организационным механизмом. Роберт Дэниелс писал о союзе Сталина с бухаринцами. В вопросах политики и доктрины он руководствовался их линией, а в вопросах организационных поддержкой им служила его власть. Сталин, конечно, не был невежествен в политике или в теории и не был к ним безразличен. Будучи всегда осторожным политиком, он отмежевывался от периодических промахов своего союзника, таких, например, как лозунг «Обогащайтесь». Сознавая политическую уязвимость некоторых теорий Бухарина, он позаботился о том, чтобы не отождествляться с ним, особенно при толковании таких вопросов, в которых позиция Ленина была особенно неопределенной. Но хотя Сталин иногда восхвалял индустриализацию, особенно развитие тяжелой промышленности и достоинство советской экономической автократии больше, чем Бухарин, у него, кажется, не было своей собственной индустриальной или аграрной программы. Со времени первоначальной разработки бухаринской программы в 1924-25 годах и до ее пересмотра в 1926-27 годах Сталин в экономической политике был бухаринцем. Этот вопрос разбирается во многих русских и зарубежных работах. Иную точку зрения высказывает... Рудольф Шлезингер Когда эта политика подверглась яростным нападкам на четырнадцатом съезде партии в 1925 году, Сталин провозгласил «Мы стоим и будем стоять за Бухарина». В этом оппозиция не сомневалась.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 и Каменевым. Бухарин пришел в Дум-Верат и с более практическим политическим багажом. Наиболее важным было его руководство центральными изданиями партии. Помимо того, что он был редактором ежедневной газеты «Правда», в апреле 1924 года он стал также редактором нового, выходившего раз в две недели журнала ЦК партии «Большевик», созданного для защиты и укрепления исторического большевизма против любой попытки и искажения, и извращения его основ. Руководство двумя основными органами, выражавшими мнение ЦК, было важным оружием Бухарина во фракционной борьбе. Свидетельством этого является бесплодная попытка Зиновьева организовать в Ленинграде в 1925 году соперничающие издания, а в 1928 восьмом усилия Сталина, направленные на отстранение Бухарина от руководства ими. Вестник Ленинградского университета. История, язык, литература 1971 год, номер второй страница 26. Благодаря своему положению в правде и большевике, Бухарин был фактическим правителем обширной империи партийной печати и пропаганды. Под их гидой выходило множество других широко распространяющихся периодических изданий, газет и брошюр. А Бухарин, кроме того, был членом редакционных коллегий, некоторых журналов, энциклопедий и издательств. С политической точки зрения наиболее важным было то, что местная партийная пресса получала руководящие установки, а зачастую и статьи, непосредственно от «правды». «Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и коммунизма. Часть 1. Москва. 1961 год. Страница 76. А также «Вестник Ленинградского университета. Истории. Язык. Литература. 1968 год. Номер 2. Страница. 26». В 20-х годах. Центральные органы печати были не только авторитетными средствами осуществления внутрипартийной связи. Будучи ответственными за истолкование партийных резолюций, они неизбежно играли значительную роль в окончательном формировании и проведении в жизнь политики партии. Каменев только слегка преувеличивал, когда сетовал, что Бухарин и его сторонники, занимавшие все должности в органах печати, получили фактически монополию на политико-литературное представительство партии и на всю политико-просветительную работу. Подобные жалобы содержатся и в высказываниях Зиновьева. Другой организационный пост Бухарина представлял иной по своему характеру политический козырь. Бухарин вместе с Зиновьевым в 1923 году был ответственным за выработку политического курса и текущую деятельность Коминтерна. Хотя до октября 2026 года Зиновьев формально оставался председателем Коминтерна, Его поражение в декабре 1925 года привело к тому, что Бухарин вскоре стал фактически возглавлять эту международную организацию. После официального снятия с Зиновьевым Бухарин стал генеральным секретарем исполкома Коминтерна и таким образом юридически его главой должность председателя была упразднена. Власть Советов за 10 лет, 1917-1927 годы, Ленинград, 1927 год. В 1926 году должность председателя исполкома Коминтерна была упразднена – Была создана политическая комиссия, в состав которой вошел и Бухарин. Он же фактически в тысяча девятьсот двадцать шестом двадцать девятом годах возглавлял Коминтерн. Первым генеральным секретарем Икки стал в тысяча тридцать пятом году Георгий Дмитров руководство Коминтерном, ничего не прибавляя к организационной власти Думверата внутри партии тем не менее имело свои преимущества так как и большинство и оппозиция все еще ценили расположение зарубежных компартий руководящая роль в коминтерне увеличивала личный престиж бухарина а также престиж и влияние Думверата. она кроме того расширяла сферу его влияния позволяла ему выдвигать своих советских сторонников и зарубежных последователей на работу в политический секретариат исполкома коминтерна в числе прочих слепков Астров, Айхенвальд и Гольденберг, видные молодые бухаринцы-партийцы после 1925 года, иногда работали в аппарате Коминтерна. Бухарин, например, устроил в политический секретариат Коминтерна Слепковым, рекомендовав его как превосходного организатора. Два менее известных бухаринца, Грольман и Идельсон, по всей видимости, руководили советской парт-ячейкой в исполнительном комитете. Особенно близок к Бухарину был швейцарский делегат и ведущий деятель коминтерновского аппарата Эмбер Дро. О нем и о других коминтерновцах речь пойдет в главе девятой данной книги. Во время партийных споров особенно когда дискуссия в 1926-1927 годах перекинулась на вопросы внешней политики, Коминтерн стал дополнительной официальной трибуной Бухарина. Эти сферы деятельности Бухарина, центральные органы печати и Коминтерн были его княжествами. Они соответствовали его общей роли в борьбе большинства против оппозиции, тогда как Сталин вел организационную борьбу Бухарин вел войну идеологическую, его идеи и контраргументы составляли сущность как наступательной, так и оборонительной тактики руководства. На первых стадиях Дуумверата он был совершенно независим как идеологический боец. Ни Сталин, ни его сторонники не могли противостоять светилам в рядах оппозиции, которая в лице Троцкого, Каменева, Преображенского, Пятакова, Смирнова, Смилги и Радека имела искусных теоретиков, талантливых экономистов и острых публицистов. Все они были интеллектуалами, высокоодаренными, остроумными людьми, которые умело вели публичные споры и идеологические сражения. Когда дискуссия затрагивала достаточно высокие интеллектуальные сферы, из главных лидеров большинства только Бухарин сражался с ними на равных, хотя Рыков был специалистом в области практической экономики. Его признанная проницательность и эрудиция, теоретика, его ораторское искусство, умение быть безжалостным полемистом, которым он... Иногда злоупотреблял, дали большинству выдающегося оратора, способного тягаться с оппозицией. Безжалостным полемистом характеризовали Бухарина Покровский в ВКа девятьсот двадцать пятый год и Вольфсон в литературной энциклопедии. Часть первая. Москва, 1929 год. Страница 634. И «Нью-Йорк Таймс» за 4 ноября 1926 года. Страница 12. Никто иной, как Бухарин, дал ответ Преображенскому. Никто иной, как он, на 14-м съезде партии сорвал запоздалую попытку Зиновьева обрести статус большевистского теоретика и фактически разрушил без остатка идеологический авторитет этого увидавшего политического деятеля. Никто иной, как он, поехал в пролетарский Ленинград в феврале 1926 года, чтобы отстоять политику руководства по крестьянскому вопросу. Нападки Бухарина на Зиновьева э, по поводу его ленинградских речей Преображенский отзывался о Бухарине как о своем наиболее ученом и главном оппоненте. В этом отношении программные дебаты 20-х годов были затянувшейся политической кампанией. На избирательных собраниях выигрывались и проигрывались значительные, хотя, возможно, и нерешающие битвы. Не всегда Бухарин выигрывал эти сражения, но когда большинство одерживало значительную интеллектуальную победу, заслуга в этом почти всегда принадлежала ему. Однако в идеологической войне, как и в любой другой, необходимы как маршалы, так и легионы. И как раз в этих легионах, среди молодых партийных интеллектуалов, которые стали известны как «Школа Бухарина», Бухарин обрел самый уникальный, хотя и подвергавшийся нападкам, политический инструмент. Эта школа оказалась в центре политических событий 1925 года, находясь под огнем критики. Заклейменное, как растущее воплощение мелкобуржуазного разложения – Кулацкого уклона и народнического духа эта школа вместе с Бухарином стала на 14 съезде основным объектом нападок оппозиции. Нападки начались в Ленинграде в начале 1925 года и достигли наибольшего накала на съезде в декабре. Об этом слова Сафронова. «Жалуюсь, что ее представители заправляют всей печатью и стремятся терроризировать всякого, кто указывает на искажение и извращение ими ленинизма». Зиновьев и Каменев говорили, «Вокруг Бухарина теперь создается целая школа, пытающаяся затушевать действительность и отступить от классовой точки зрения». В действительности, делал вывод Каменев, эта школа зиждется на отступлении от Ленина. Крупская, временная сторонница Зиновьева и Каменева, видела далеко идущую опасность. Красная профессура, группирующаяся около товарища Бухарина, это ведь готовящаяся смена, подготовка теоретиков, которые будут определять нашу линию. С этого времени аналогичные обвинения против теоретической школы под покровительством Бухарина будут почти постоянно фигурировать в высказываниях левых относительно официального вероломства. В 1928 29 годах Сталин повторит и приумножит эти обвинения. Об этом есть высказывания Троцкого в 1929 году и Смилги, э, платформа правого круга ВКПБ. О нападках сталинистов есть высказывания, датированные 18 сентября 1929 года и 20 октября 1929 года.